Издательство 1S Паблишинг и студия MDM Vision представляют Анатолий Дроздов, невеста. Инопланетянина. Кир мягко, но сильно надавил на позвонок и ощутил мягкий толчок под пальцем. Ага, встал на место. Подчиняясь мысленной команде, медицинский робот убрал манипулятор из позвоночника пациентки и втянул их в корпус. Кир взял помощника и спрятал его в сумку, после чего осмотрел следы его воздействия. На позвонках остались красные пятна, но ссадин не случилось. У робота на концах манипуляторов специальные подушечки, которые, с одной стороны, не наносят сильных травм плоти пациента, а с другой не препятствуют силовому воздействию по вытягиванию позвоночника или тракции, если пользоваться медицинскими определениями. Убедившись, что работа сделана нормально, Кир нажал на точку возле шеи женщины. Та зашевелилась, приподнялась, а затем и села на лавке. Посмотрела на целителя. На морщинистом лице блеклые от старости глаза. Грудь обвисшая, лифчика не носит. Пожилая женщина. «Одевайтесь». Кир протянул ей вязаную кофту. «Я закончил». Женщина надела кофту, застегнула пуговицы и поднялась на ноги. «Пройдитесь», — предложил ей Кир. Пациентка, ступая осторожно, словно бы по льду, прошлась по окрашенному полу до стола перед окном. Повернулась и вернулась к лавке. «Не болить», — сказала удивленно. «А ведь я к спину скрутила. Чуть ступлю, и реже я к ножом». «Только будьте осторожны», — подсказал ей Кир. Тяжестей не носить. Если нужно что поднять с земли или пола, присядьте, но не наклоняйтесь. А не то все повторится». У вас там позвонок сместился, и хорошо, что нет протрузии. Иначе потребовалось бы оперативное вмешательство. Я позвонок вернул на место, но он может вновь сместиться». «Протрузия?» — удивилась женщина. «Что где это за хвороба?» Межпозвоночный диск выдавливается в канал позвоночника, но фиброзное кольцо при этом остается целым. Если он прорвется, будет грыжа». Грыжа где-то согласилась женщина. Ох, вы ученый, ты Васильевич. Я к тебе отзячить!» Это к матери, сказал Екир. Я у пациентов денег не беру. И он вышел в комнату, где за столом сидела мать. Есть кто на прием, поинтересовался у нее. Не, мать замотала головой. Я на опошнее». Ну, тогда я баню затоплю, сообщил Екир. Суббота, как-никак. Топи. Мать согласилась. Кир снял с вешалки фуфайку и накинул на себя. Сунул ноги в валенки, стоявшие возле порога, и оставил мать одну, впрочем, ненадолго. В комнату явилась пациентка. «Помогло лечение?» — спросила ее мать. «Як помолодела?» — заулыбалась та. «Як, это робить? Что стить там, нажав на позвоночнике, и спина никольки не болит А то чуть ходила!» Дякуй вам, Семеновна! Только ты побережися, сказала мать. Тяжкое не носи и не наклоняйся. И он казав, кивнула пациентка, як мне вам отдячить. Десятки, хопить! Ты ж пенсионерка! Да, сказала пациентка. Хватит и пятерки. Пациентка вытащила из кармана кофты кошелек, извлекла наружу синюю бумажку, положила перед матерью. Дякую! «Доброго ты сына выгодовала». Кир же в это время, сложив в печке полешки домиком, поджег засунутую между ними бересту и смотрел, как пламя, постепенно разгораясь, лижет высохшее дерево. Наконец-то занялось, и он захлопнул дверцу. Печка загудела, и в предбаннике повеяло духовитым запахом сгорающей березы. Кир сел на лавку и откинулся на стенку бани. «Надо отдохнуть. Сегодня было восемь пациентов. Перебравшись к матери в деревню, Кир рассчитывал заняться сочинением рассказов, но ему нисколько не писалось. Может, от того, что постоянно угнетала мысль, а как там, в Минске? Позабыли ли его в ОБХСС или ищут беглеца, собираясь посадить в тюрьму? Комитетчика, который и затеял эту хрень, Кир отправил на лечение, но он ведь не единственный в конторе. Может быть, кому-то дело передали, и тот объявляет Кира в розыск? Скорее всего, объявил. Думы были липкие и тяжкие, не давая Киру пребывать в душевном состоянии, нужном, чтобы сочинять. От тоски он занялся домашними делами, ремонтируя и поправляя все, что требовало приложение умелых рук мужчины. Но работа эта быстро кончилась. Приезжая к маме в отпуск, он тоже этим занимался, не оставив много недоделанного. Заскучав, Кир чуть не сорвался в Минск, чтобы там, на месте, разобраться с ситуацией и узнать, как обстоят его дела. Но занятие нашло его само. Как-то утром он увидел мать в момент, когда та, кряхтя и морщась, надевала теплые носки на ступни. У нее это не слишком получалось». Мать ойкала и чуть слышно вскрикивала. — Что случилось? — подскочил к ней Кир. — Дык, спина! — вздохнула мать. — Чуть нагнусь, я к стрельне. — Так, — сказал ей Кир, — бросай свои носки. Посмотрю я твою спину. Все же медик. — Дык, я ездила в район, в больницу летом. Вновь вздохнула мать. Доктор, посмотрев, и кажа, что надо пить таблетки от спины и мазать мазью. Выписав рецепт и дав больничный, две недели на работу не ходила. Как быцам бы прошло, а тут опять. Надо бы купить таблеток, рецепта, есть. Обойдемся и без них, сказал ей Кир, дай я помогу тебе раздеться. Уложив маму на живот, он погрузил ее в беспамятство, нажав на точку возле шеи, после чего вызвал дрон, забрал у него медицинский робот и выпустил на спину женщины. Пробежав по ней, тот диагностировал у пациентки ущемление межпозвоночного диска и дал рекомендацию, как его поправить, что они вдвоем с успехом и проделали. Мать, очнувшись, не могла поверить в то, что боль ушла, и рвалась проверить это в деле. Кир едва остановил, рассказав, чем может обернуться – а на завтра мать привела к нему соседку, у которой Кир диагностировал смещение позвонка возле крестцовой части позвоночника и помог избавиться от болей при ходьбе. С той поры пошло-поехало. Слух о том, что в деревне Заболотье объявился костоправ, который эффективно лечит спины, мгновенно облетел район и вышел за его пределы. В деревню повалили пациенты. А поскольку Костоправ работал не в больнице и зарплаты там не получал, то за помощь следовало заплатить, так считали люди. Кир пытался возражать. Воспоминания о конфликте с ОБХСС его не оставляли, но тут решительно вмешалась мать. Тобе нельга гроши брать, ну дык я возьму, заявила безапелляционно. Ты ничем им не обязан. Хочуть, как их спины не болели, хай платят. Не тобе так мати, что такого сына им отгодовала. Кир едва уговорил ее, чтобы не брала с пациентов много. По десятке сработающих и по пять рублей с пенсионеров. А если у какой-то бабушки не найдется денег, то он вылечит ее бесплатно. Мать в ответ лишь усмехнулась. «Есть у них гроши. В деревне все свое. Бульба, сало, яйки, молоко. Хлеба только им купить». «Дык буханка чёрного стоит 14 копеек, а батон 13. «Детям гроши отдают и внукам на конфеты. Мне таблетки с мазью для спины обошлись в 3 рубля. Я ща рубль за автобус заплатила, каб в больницу съездить. Лячилось две недели, да и то недолго помогло, а тут им сразу». В день Кир зарабатывал в среднем пятьдесят рублей. В месяц выходило больше, чем когда он делал зубы. Того, что этой практикой заинтересуется милиция, Кир не опасался. Но, во-первых, денег он не брал, и утверждать обратное никто не смог бы. Мать же принимала благодарность от людей, выраженную в форме денег. В СССР не запрещены подарки. Если кто-то пожелал отблагодарить колхозницу за сына, вылечившего человеку спину, то такое действие закон не нарушает. Во-вторых, по образованию Кир – медик, и поэтому имеет право оказать болящему содействие. Так сказал ему системник. И привел пример. В Полтавской области практикует мануальный терапевт Касьян, занимающийся тем же, что и Кир. По образованию он санитарный врач и формально не допущен к лечебной практике. Но никто его не трогает. Более того, власть его обхаживает и ценит. У него лечатся знаменитости, певцы, артисты, космонавты и начальство, разумеется. Потому что боль в спине демократична и кусает всех, не выбирая, руководитель ты или рабочий. Добралось начальство и до Кира. Как-то в январе к их дому подкатил УАЗ. Из салона выскочил водитель и помог выбраться наружу пассажиру. Грузному мужчине лет 50. Опираясь на плечо водителя, тот поковылял к калитке. — Старшиня, приехав! — крикнула мать, наблюдавшая за этим в окно, и метнулась из дома на помощь. Через несколько минут вдвоем с водителем они затащили в дом болящего. Выглядел старшиня неважно. Бледное лицо, перекошенное болью, хриплое дыхание. — Вот, Семеновна! — сказал, войдя к ним в хату. Чуть хожу, как видишь. Все спина проклятая. Болела раньше, но сейчас схватило, мочи, нет терпеть. Ездил к докторам, но они сказали, нужно делать операцию на позвоночнике. А гарантии не дают. Говорят, могу остаться парализованным. Спрашивается, нахрена такая операция? Говорят, твой сын спины лечит. Может, и мне поможет? Костик справится. — сказала мать. — И он хоть молоды, але у гэтым разбирается. — Хорошо бы поскорее, — сморщился от боли старшиня. — Чуть терплю. — Помогите мне его раздеть, — сказал кир водителю. — Снимем все до пояса. Охающего пациента он отвел в другую комнату, где и уложил ничком на лавку. Отключил ему сознание и выпустил робота на спину старшини. Через две минуты тот дал полную картину заболевания. Межпозвоночная грыжа между пятым поясничным и первым крестцовым позвонками. Разрыв фиброзного кольца и давал такую боль. Кир приступил к лечению. Для начала робот ввел в тело пациента полую иглу и отсосал часть желатинозного студенистого ядра, прорвавшегося сквозь кольцо после чего заклеил повреждение и сделал инъекцию обезболивающего. Лекарства были местными. Кир купил их в аптеке и загрузил в контейнер робота. Какие именно взять, системник подсказал. Провозились долго, старшиня был грузным человеком, его тело заросло немалым слоем жира, поэтому воздействовать на позвоночник оказалось делом непростым. На спине остались ссаденные след от инъекции. Кир их замазал йодом, но нужного результата добились. Спрятав робота в сумку, Кир коснулся шеи пациента. — Поднимайтесь, Николай Егорович. — А? Что? — председатель сел на лавке. — Ты уже закончил? — Проверяйте, — улыбнулся Кир. Председатель осторожно встал, недоверчиво прошелся по полу. — Не болит, — промолвил удивленно. «Как ты это сделал, Константин?» «Фирма веники не вяжет, фирма веники плетет», — привел Кир известную здесь поговорку. «Одевайтесь, Николай Егорович». И пока тот этим занимался, рассказал ему, как следует вести себя в дальнейшем, чтобы вновь не растревожить грыжу позвоночника. «Да ты больше знаешь, чем врачи в больнице», — удивился старшиня. «Почему там не работаешь?» «Образование не позволяет. По диплому только зубной техник. И второе. Нет желания. Я в деревне временно. Работаю над книгой». «Слышал я, что сын Семеновны писатель», — заметил председатель. «Но врачом цены бы тебе не было. Может, в нашем ФАПе поработаешь? А то там осталась молодая фершелка. Девка она добрая, старается. Только не сравнить ее с Филипповичем». Вот уж фельдшер был, операцию мог сделать. Да и делал их в войну партизан. Жалко, умер в декабре. Восемьдесят ему было. До последнего дня работал. Я договорюсь в районе, чтоб тебя в ФАП взяли. Там специалистов не хватает. Пойдешь? Нет, ответил Кир. Ну, как знаешь. Старшиня развел руками. Ладно, сколько заплатить? Он полез в карман за кошельком. «Что вы, Николай Егорович?» – замахала мать руками. «Якие гроши?» «Денег мне не надо», – Кир поддакнул ей. «Но просьба есть». «И какая же?» – поинтересовался председатель. «Мать моя немолода и спиной, как вы, страдает. Тяжело ей трудиться полеводом. Можно ли перевести на легкую работу?» Старшиня на миг задумался. «Есть место сторожа на ферме. По ночам за ней присматривать» сообщил Чернухе. «Прежнего я выгнал, пил безбожно на работе. Пить, Семеновна, не будет, так что в сторожах годится. Но зарплата небольшая, меньше, чем у полевода». «Нам не важно», — поспешил ответить Кир. «Я неплохо зарабатываю, и в деньгах мы не нуждаемся. Если мать согласна...» «Да!» — чуть не вскричала мать. А затем, после того, как старшиня уехал, сказала сыну. «Это место для блатных» ничего не надо делать лишь присматривай за фермой а чего за ей смотреть спять коровки ночью с той поры и повелось вечером мать шла на ферму где закрыв дверь на замок спала на топчине в комнате для сторожа ночью пару раз вставала обходила ферму и опять ложилась отдыхать и что было удивительным для кира высыпалась там так тихо и спокойно объясняла сыну Спять, коровки. Тихо дышать. Ну, какая мыкнеть. Вось и весь шум. А топчан-то жесткий. Для спины полезно, сам же говорил. А не высплюсь, по потрохи дома. Сам же Кир вставал с рассветом, задавал корм курам, нес пойлы для коровы и растапливал печь в доме. Приходила мать, и они вместе завтракали, после чего Кир занимался пациентами. Их везли в деревню на машинах. Чаще легковых, но иногда в кабинах грузовиков, поскольку с транспортом в СССР было непросто. Прием был неупорядоченным. Порой болящих приезжало много, и им приходилось ждать, пока дойдет их очередь. Чтобы они не мерзли, мать зазывала пациентов в дом, где угощала чаем из электрического самовара. Вследствие чего болящие воочию наблюдали, как их товарищи по несчастью кривясь и охая, почти вползали в комнату к костоправу, а обратно выходили бодрыми, веселыми. Это, разумеется, добавляло целителю авторитета. В деревню стали приезжать из городов. Такие пациенты, в отличие от скуповатых деревенских, везли с собой подарки, спиртное, дефицитные продукты. Короче, повторялась ситуация с зубами. Нередко приезжали различные начальники, что не удивляло Кира. Работа-то у них сидячая и, к тому же, нередко вес избыточный. Вот и вылетали позвонки. У начальства денег мать не брала, и они не удивлялись, привыкли. Оставляли номер телефона, предлагая свою помощь, если та понадобится. Мать заносила телефон в тетрадку и рядом вписывала имя пациента и то, где он работает. Вдруг пригодится. Когда дороги заносилось снегом, такое редко, но случалось, прием на время прекращался. Кир с матерью отдыхали и много разговаривали. Мать вспоминала детство сына и то, каким был Костя непоседливым, пытливым, несмотря на глухоту. Лес короче всюду. Очень удивлялась, как сын смог выучиться, стать высококлассным специалистом, причем не только в медицине. В ответ Кир лишь пожимал плечами. Ведь не скажешь женщине, что сын ее погиб убитый молнией, а его телом завладел инопланетянин. Вынужденно, но факт такой имеется. Кир был полностью уверен, что настоящий сын Анастасии не смог бы сделать и десятой доли того, чего добился сам. И только осознание, что он подменыш, смущало пришельца из обитаемых миров. Поэтому он всячески заботился о матери Константина, чем немало удивлял ее порой. К примеру, убежав в деревню из столицы Белоруссии, он отдал ей деньги, снятые со сберкнижки, как и облигации. О том, что с ним случилось в Минске, Кир тоже рассказал. Мать взяла деньги, заверив сына, что спрячет так, что никакой БХСС не обнаружит. Оставила только облигации. Милиции скажут, что купила их на собственные деньги. И пусть докажут, что это не так. Доход по облигациям выплачивался в виде выигрыша. Розыгрыши проводили регулярно. И таблицу со счастливыми номерами печатали в газетах. Мать сказала, что будет проверять. Кир в ответ пожал плечами. Выигрыш он не верил. Эти игры лишь для дураков Ранее он собирался сдать облигации в сберкассу, забрав их стоимость деньгами. Но если мать хочет по-иному, пусть тешится. Подбросив в топку дров, Кир встал и двинул к дому. Неплохо бы перекусить. Через час-другой можно будет мыться, а делать это на пустой желудок не рекомендуется. Впрочем, как и на полный. Пар не любит обожаравшихся, как и голодных. В прежней жизни Кир не сталкивался с баней. Их не существовало в обитаемых мирах, и тем более на Огорне, где воду экономили. На земле любили баню, а Кир, распробовав ее, присоединился к почитателям парной. «Какое наслаждение! В жаре хлестать по телу веником, а после окунуться в снег, взреветь и вновь отправиться в парную!» От этих процедур вся кожа тела становилась мягкой, нежной, а подушечки на пальцах, теряя влагу, сморщивались, но после расправлялись, приобретая прежнюю упругость. Мать Кир застал в странном состоянии. Сидя за столом, женщина смотрела неподвижным взглядом на печь и, похоже, ее не видела. На столе лежала их районная газета, а рядом на клеенке тоненькая стопка облигаций. «Что случилось?» — удивился Кир. «Облигация выиграла», — сообщила мать бесцветным голосом. «Не могу поверить. Глянь-ка ты, сынок». Подойдя, Кир вытащил из пальцев матери облигацию, наклонился над газетой и сферил номер серии. И они совпали с напечатанными на странице. «Надо же! Пять тысяч!» — удивился Кир. «Мы с тобой разбогатели, мама!» Он довольно улыбнулся. Да на воштах этой гроши, к удивлению, не согласилась мать. Выигравшему пять тысяч машину продадуть. А зачем она нам? Ты не разумеешь. Это же машина. Будешь ездить и меня не возить, коли понадобится. Люди я ешь годами, ну а тут без очереди. Спорить Кир не стал, решив, что утром мама передумает. Не тут-то было. Мать сходила к председателю, сообщив тому о выигрыше. К удивлению Кира, тот приехал к ним с водителем и открыл совет. «Мне Семеновна сказала, что машину ты не хочешь?» – спросил у Кира. «А куда мне на ней ездить?» – хмуро буркнул Кир. Ситуация ему не слишком нравилась. «И зачем мать растрепала? Теперь все в округе будут знать, что у них много денег, а это в итоге соблазнит кого-нибудь из криминала их изъять». Захотят влезть ночью в дом, чтобы, угрожая им расправой, потребовать отдать им деньги. Дрон, конечно, не допустит ограбления и парализует негодяев, но такое привлечет внимание. Будет разбирательство в милиции, имя Кира попадет в их сводки, а в итоге выяснится потерпевший в розыске. И к тому же станут удивляться, как он справился с бандитами. Нахрен это удовольствие. «Как появится машина, так найдется, куда ездить», — улыбнулся председатель. «Впрочем, если нет желания, облигацию можно и продать. Я найду желающих ее купить, и дадут пять сотен сверху». «Нет», — решительно сказала мать, Бером «берем машину». Председатель посмотрел на Кира, тот подумал и кивнул. Ссориться с мамой не хотелось. Мне понравится продаж», — заметил председатель. «Новую с руками оторвут, да еще приплатят сверху. Ты какую хочешь?» «Разве выбор есть?» — Кир удивился. «Да», — ответил председатель. «Выигравшему пять тысяч можно взять «Москвич» или же «Жигули» на выбор. «Волгу» — только тем, чья облигация выиграла десять тысяч. Лучше брать, конечно, «Жигули». «Сколько они стоят?» — председатель глянул на водителя. — Ну, пятерка — восемь тысяч, — сообщил тот. — Шестерка — подороже, а семерка — девять тысяч семьсот. Но красивая зараза! Я бы взял такую. — У меня нет столько денег, — Кир пожал плечами. Он соврал. Такая сумма была, если посчитать и выигрыш. Но в апреле сдадут дом, где у него квартира. Деньги пригодятся, чтоб ее обставить. — А москвич почем? — Те же восемь тысяч, — сказал водитель. «В комплектации люкс. Подешевле что-нибудь найдется». «Запорожец», — просветил водитель, — «стоит пять «Запорожец я б не брал», — скривился председатель. «Не скажите, Николай Егорович», — возразил ему водитель. «Хорошая машина. У нее пол ровный, сзади места много. Пассажирам там удобнее, чем в «Жигулях». «Про москвич не говорю, он хуже». Печка в Запорожце замечательная, в нем зимой хоть в майке езди, и плохой дороги не боится. Проедет там, где москвич и жигули зацепятся карданом. Для деревни лучшая машина, если не считать УАЗ. Но тот не продают гражданским. Да, на Запорожце не погоняешь, как на жигулях, мотор пожиже будет, но неспешно ездить – красота. Плюс простой в ремонте». «Тесть мой не нахвалится. Он два года на Запорожце ездит». «Выбираю Запорожец», — решился Кир. «Только вот водить я не умею». «Ну, нехитрая наука», — хмыкнул председатель. «Молодой, освоишь мигом. И пока права получишь». «Мы это решим», — председатель сделал ударение на первом слоге слова. «Есть знакомые в районе». «Да и ты, насколько знаю, вылечил спину начальнику милиции, так ведь?» «Не знаю», — Кир пожал плечами. «Я не спрашиваю должности у пациентов». «Был такой», — сказала мать. Телефон его в тетрадку записала. «Как пригонишь запорожец, позвоню ему. Нетрудно». «Только как его пригнать?» «Поможет Саша», — председатель кивнул в сторону водителя. «Не проблема. Это же не позвоночник вылечить». «Завтра дам вам с ним машину, съездите в район, предъявишь облигацию в сберкассе и скажешь им, какую машину хочешь». Так и сделали. В сберкассе номер и серию облигаций сверили со своей таблицей, после чего забрали, выдав Киру соответствующий документ. Сообщили, облигацию пошлют в столицу, где ее проверят дополнительно, а затем сообщат о результате. А через 10 дней... Кир получил письмо. Облигацию признали подлинной, ему выплатят пять и дадут талон на приобретение машины. Кир договорился с Сашей и отправился в райцентр. Забрал в сберкассе деньги и талон и сел в автобус до столицы. Переночует там в квартире, которую он снял когда-то у врачей, она пока что числится за ним, и выяснит ситуацию, которая сложилась после его бегства. Водитель же приедет завтра на автобусе. Кир встретит Сашу на вокзале, и они вместе отправятся за запорожцем. В деревню возвратятся на своих колесах. Квартира встретила спертой затхлой атмосферой, какая возникает в доме, в котором долго не бывали люди. Но свет зажегся, его не отключили. И телефон работал, что подтвердил гудок в наушнике. На всякий случай, покидая Минск, Кир дал Сберкасе поручение оплачивать фиксированные суммы за электричество и телефон, оставив для этого небольшую сумму на счету. Как видно, это выполняли. Кир сел в кресло возле столика в прихожей, снял трубку с телефона и набрал на диске номер заведующего стоматологическим отделением. Ботвинник отозвался сразу. «Алло? Здравствуйте, Семен Григорьевич». Чернуха беспокоит. Константин, вы в Минске? Да, заскочил на пару дней. Уеду завтра. А как у вас дела? Как полагаю, вас интересует, не искали ли вас? Ботвинник хмыкнул. Не беспокойтесь, не искали. По своим каналам я выяснил, что дело в отношении вас не возбуждали и вообще о нем забыли. Благодарю, Семен Григорьевич. Меня-то не за что. Тут не моя заслуга. — У них там что-то не сложилось, и они на вас рукой махнули. — Вам можно возвращаться на работу. — Придете? — Нет, — ответил Кир. — Нашел себе занятие. Неплохо зарабатываю. — И чем вы занимаетесь? — Лечу людей. Специализируюсь на позвоночнике. — Но как? — Ботвинник изумился. — По образованию вы зубной техник. — А я потомственный костоправ, — ответил Кир, соврав ему с веселой злостью. Так что, если вдруг спину прихватит, приезжайте. Поправим. Еще никто не жаловался. Так, погодите. Ботвинник зашуршал бумагой. Мне говорили о каком-то костоправе. Я даже адрес записал. Так, где он? Вот, нашел. Березинский район, деревня Заболотье, Константин Васильевич. Так это вы? Кир подтвердил. Не ожидал, сказал Ботвинник. Удивили. — А как районное начальство? Не мешает, учитывая то, что вы не врач? — Да я их всех лечил. Остались довольными. — Понимаю, — вздохнул Ботвинник. — Мне жаль, что вы к нам не вернетесь, но все равно желаю вам удачи. Заглядывайте, если найдете время. Рад буду видеть. — Постараюсь, — ответил Кир. — До свидания. Закончив разговор, он некоторое время сидел в задумчивости. Ведь так переживал и волновался, а в результате выяснилось – зря. Ботвинник, разумеется, скотина. Мог сразу уточнить, не заставляя Кира спешно уезжать из Минска. Но злиться на заведующего не хотелось. Тот думал прежде всего о себе, как и другие люди. Хрен с ним. Ведь главная опасность миновала. Его не ищут, значит, можно возвращаться в Минск. Но он подумает об этом позже. Внезапно вспомнив, Кир набрал на диске аппарата номер сотрудницы жилищного отдела горосполкома. Перед отъездом он успел поставить даме металлокерамические зубы, потому и надеялся, что его пока не забыли. Он не ошибся. Сотрудница подтвердила, что кооперативный дом, в котором Киру причитается квартира, сдадут по графику. 24 апреля в Домоуправлении состоится собрание жильцов сказала дама Киру. «Вам раздадут ключи и ордера. Приходите». «Спасибо, Буду», сообщил ей Кир и отключился. После чего он встал, отправился на кухню, где приготовил ужин из привезенной с собою снеди. Достал из шкафчика початую бутылку коньяка. Он не допил его в тот вечер, когда с трудом, но вырвался из цепких лап ОБХСС. Спиртного он не употреблял давно, но сегодня можно». «Такие вести!» Он ел, когда в прихожей вдруг зазвенел телефон. Немало удивившись, кому он мог понадобиться, Кир проглотил кусок, отправился в прихожую, где снял трубку с аппарата. «Алло?» «Костя, это Кострица, Маша. Добрый вечер!» «Наконец-то ты откликнулся. Я звонила в поликлинику, но там сказали, ты уволился, уехал. А куда, они не знают. Звонила на домашний неоднократно, но телефон не отвечал». И вот застала. «Ты вернулся?» «Да, заскочил на пару дней. Уеду завтра», — сообщил ей Кир, немного растерявшись. Звонка от Маши он не ожидал. «Я знаю, что случилось после банкета в ресторане», — продолжала Маша. «Сергей мне рассказал. Не сразу, но я его прижала. Скотина он безрогая. Забыл, что у него жена работает в торговле, а у моей заведующей милиция в кармане». «Никакой бумаги из вытрезвителя к нему на работу не пришло бы. Решили бы вопрос». «Но он счел лучшим заложить меня сотруднику КГБ, чтобы спасти свой зад. Друг называется. Мне из-за этого пришлось уехать». «Знаю», — со вздохом сообщила Маша. «Он в этом тоже мне признался. Сказал, что очень угрожали, и он струхнул. Но ты не беспокойся, ничего не будет». Он написал письмо для КГБ, в котором сообщил, что обвинил тебя по недоразумению. За зубы денег ты с меня не брал. А он решил, что да, поскольку я взяла у него 500 рублей из гонорара, но отдала их родственникам. Никто преследовать тебя не станет. Прости нас, Костя. Тебя прощу, — ответил Кир. Сергея никогда. Я больше знать его не знаю. Так и скажи скотине. Понимаю, — вздохнула Маша. Ожидала. Одна лишь просьба. Не говори об этом никому. Узнают, что Сергей стукач, не станут разговаривать. Хоть уходи из института. А ему учиться нужно. И на работе будут неприятности. Ведь он устроился в редакцию журнала, вступил в союз писателей. Нигде не любят стукачей. Прошу тебя. — Ладно, — подумав, согласился Кир. — Но ты мне больше не звони. Пока. Он бросил трубку и вернулся в кухню. Допил коньяк и зажевал колбаской с хлебом. Злость, овладевшая им при разговоре с Машей, испарилась. Хрен с ними, с Машей и ее супругом-предателем. Пусть остаются в прошлом. Только сейчас Кир осознал, что к прежней жизни не вернется. Не станет больше делать зубы пациентам, работать в коллективе, где ему завидуют, и есть опасность угодить под жернова. БХСС. дану ну ее стоматологию. Он врач и будет заниматься болезнями позвоночника. Во-первых, это интереснее, а во-вторых, доходнее, чем прежнее занятие. Милиции к нему придраться сложно. К тому же сомнительно, что это станет кто-то делать. Зубного техника заменить несложно. А где найти специалиста, который вылечит вам спину? При здешнем уровне медицины задача нерешаемая. Не тронут. Более того, окружат заботой и вниманием. Вот тот же председатель не зря пошел навстречу его просьбе устроить мать на легкую работу и помогает Киру приобрести автомобиль. Зато теперь любому скажет «В моем колхозе есть костоправ, который вылечит вам спину лучше, чем в больнице. Хотите, примет вас без очереди? Устрою». В советском обществе возможность оказать редкую услугу ценится дороже денег. С этой мыслью Кир и уснул. Машиной он займется завтра. Автоцентр, где продавали запорожцы и их же ремонтировали, располагался на улице Кольцова, куда Кир с Сашей добрались на такси, поскольку, как-никак, окраин столицы. Администратору центра Кир предъявил талон, его забрали и велели подождать. Спустя примерно полчаса на площадку перед зданием механик центра поочередно выгнал три автомобиля – кофейный, красный и салатовый. «Выбирайте», – предложил администратор. «Других рассветок нет». Вам повезло, что есть хотя бы какой-то выбор. — Я предварительно проверю каждую машину, — подсуетился Саша. — Но только аккуратно, — сморщился администратор. — Не повредите запорожец. — Не беспокойтесь, — хмыкнул Саша. — Два года езжу на таком, а за рулем почти что десять лет. Он занялся проверкой. Заводил моторы, прислушивался к звуку двигателя, затем садился за баранку и делал круг у здания. «Берем вот этот», — сказал, закончив и указал на красный запорожец. «Почему его?» — поинтересовался Кир. Ему понравился Салатовый. «Дорога я расскажу», — подмигнул ему водитель. «Оформляйте», — сказал администратору. Кир рассчитался в кассе, получил на руки документы и сел в салон теперь уже своей машины. «Так почему ты выбрал эту?» — спросил у Саши. «Да потому, что у кофейной мотор подтраивает», — сообщил водитель. «Скорее всего, проблема в свечке, но ты ее еще найди. Запчасти просто так не продаются. Их нужно заказать, а после ждать. В Салатовом тормоза хреновые. Возможно, что не отрегулировали толком, но лезть с ключами в новую машину... А этот запорожец, он хлопнул по баранке. «Нормальный». Но если что не так, то я его подрегулирую. В этой машине каждый винтик знаю. И, кстати, на обслуживание сюда не езди. Открутят новую деталь, взамен поставят старую, а новую продадут налево. Машину я тебе как надо обслужу и отремонтирую, когда понадобится. «Заедем пообедать», — поинтересовался Кир. «Отыщем где-нибудь столовую, есть хочется». «Нет времени искать», — ответил Саша. «Нам еще в ГАИ в Березино заехать нужно. Машину на учет поставить». Егорыч договорился с ними, чтобы не мурыжили. «Перекусим здесь, в машине. Жена мне сало с хлебом дала и термос с чаем. Горячего вечером поедим». Перекусили и поехали. Сначала выбрались на кольцевую, по ней добрались к Могилевскому шоссе и покатили червенью. червеню. На выезде из города заправились на бензоколонке, налив 76-го в бак до пробки. «Надо бы канистру прикупить», — сказал водитель Киру. «И воронку, чтобы удобнее бензин в бак заливать. 76-го ты в деревне не найдешь, только в райцентре на заправке. В колхозе есть только 72-й. На нем ты тоже сможешь ездить, но карбюратор нужно регулировать и зажигание выставить позднее». «Я это сделаю, если захочешь. Мой тесть на 72-м и ездит», — он подмигнул целителю. Кир догадался, что бензин тесть Саши не покупает. «А как мотор?» — спросил водителя. «Ему не вредно?» «Сожрет и никуда не денется», — пожал плечами Саша. «Тут главное зажигание поправить. И езди». Дорогой он вываливал на Кира нюансы управления запорожцем и хитрости его обслуживания. Было видно, что машины Саша любит и рад делиться знаниями с благодарным слушателем. Хотя от денег, обещанных за перегон машины, он не отказался. Ехали неспешно. Как поведал Саша, пока машина новая, насиловать мотор не стоит. А вот после пробега в пару тысяч километров можно позволить и немного притопить. До разрешенных правилами 90 км в час. Быстрее гнать не рекомендуется. Мотор у запорожца слабосильный, к тому же воздушного охлаждения. Но для деревни машина в самый раз, поскольку по грунтовке не больно-то разгонишься. В Березино они приехали к 16 часам и сразу же направились к милиции. Начальник местного ГАИ, пузатый, важный капитан, лично сверил номера на кузове машины и моторе с документами и выдал государственные знаки. Перед этим Кир заскочил в сберкассу, где заплатил за них и регистрацию. Капитан взял чеки и пожелал обоим счастливого пути. — Когда научитесь водить, заглядывайте, — поведал Киру, отведя его в сторонку. — Экзамены у вас приму, дадим права. На неделю вы у себя в деревне будете? Кир подтвердил. — Спину у тещи прихватило, — поведал капитан. — Посмотрите? — Конечно, — Кир кивнул. «Привозите, приму без очереди». «Жаль, что вы в райцентре не работаете», — посетовал капитан. «В деревню к вам пока доедешь, а тут бы рядом». «Меня бы местные врачи сожрали», — Кир отшутился. «Хлеб отбиваю». «Они бы только рады были», — не принял шутки капитан. «Для них работы меньше». «Подумайте, машина уже есть, на дом вы заработаете». «У меня квартира в Минске», — пожал плечами Кир. В апреле дом сдадут. — Что этот Минск? — махнул рукой капитан. — Я там учился в институте. Шум, суета, полно людей. Ты никого не знаешь, тебя никто. А здесь вы были бы человеком уважаемым. Весь город бы здоровался. — Подумаю, — ответил Кир, хотя переезжать в рай-центр он не собирался. С него деревни хватит. Нет, с мамой жить, конечно, хорошо, но он успел привыкнуть в Минске к какому-никакому, но комфорту. Там печь топить не надо, в квартире газ, водопровод и теплый туалет. Продукты в магазине, они мычат и никуда кудахчут в сарае, корми их. Еще картошка это лук, морковка и капуста, все нужно вырастить в огороде. Ну его нахрен это удовольствие. Приехать в отпуск — сходить по грибы и ягоды, в речушке покупаться, попарить себя в баньке, еще куда ни шло. Нет, Киру не хотелось прожить всю жизнь в деревне, и он не собирался этого делать. Уже стемнело, когда они приехали в деревню. Возле дома матери в свете фар Кир с удивлением увидел уаз и синий запорожец. «Кто это?» «Тесть с председателем приехали», — ответил Саша. «Зачем?» «Тесть отвезет меня домой, а у Егоровича, возможно, к тебе дело». «Ради того, чтобы на машину посмотреть, он вряд ли приехал бы». «Он сам УАЗик водит?» «Конечно». «Зачем ему тогда водитель?» Но ну, не всегда Егорыч за рулем. К тому же, когда выпьет, то к дому надо подвести или послать меня зачем-то. Обслуживать УАЗ, опять же, нужно. Работы много». Кир дал денег Саше и вылез из салона. Хотел открыть ворота, но не успел. Из дома выбежала мать в накинутом на плечи ватнике. «Приехали!» – она обняла сына. «Прыгнав машину!» «Ага!» – ответил Кир, решив не уточнять, что запорожцем управлял водитель Саша. «Сейчас во двор заедем!» Мать помогла ему открыть ворота, и запорожец закатил во двор. Смолк двигатель, и выбравшийся из салона Саша отдал ключи владельцу. — Який красивый! Красный! — восхитилась мать, разглядывая запорожец в свете лампочки, горевшей над крыльцом. — Другого цвета не было? — спросил мужчина, лет пятидесяти вышедший из дома. — Были, батя! — поведал незнакомцу Саша. Кир догадался, что это тесть водителя. — Но те с проблемами, и мы их брать не стали. А этот оказался ничего. Сам знаешь, если откажешься от всех, то ставят в очередь. И жди потом. — Хай, Буды, красный, согласился тесть водителя. — Для молодого хлопца ничего. — Ну что, Сашок, поедем к своей хате? Жена и дочка заждались. Егорыч сказал, что сам доедет. — Семеновна! — он повернулся к женщине. — Спасибо вам за чай. — Вам дякуй, отозвалась мать. — Почакай хвылынку! Она метнулась в дом и через минуту появилась вновь с бутылкой водки. — Вось! — сунула ее мужчине. «Замочите машину, как добро ездила». «Спасибо». Тесть Саша улыбнулся, забрал бутылку и засунул ее в карман фуфайки. «Поехали, сынок». Они ушли. Кир с матерью отправились к себе. В доме за столом у самовара сидел Егорыч и пил из чашки чай. Кир поздоровался. «Ну как машина?» – поинтересовался председатель. Понравилось? «Водитель ваш сказал – нормальная», – ответил Кир. «Ну, Саша в этом разбирается», — заметил председатель. «Если проблема будет, он поможет. У хлопца золотые руки». «На учет поставил? Приехали на номерах. Спасибо вам за помощь». «Садись, сынок», — засуетилась мать. «Поешь. Голодный же о здоровье». Кир сел за стол, а мать захлопотала у печи. «Хотел спросить тебя, Василич», — продолжил председатель. «Ты в радиотехнике разбираешься?» «Смотря какой!» — насторожился Кир. «Динамиках, проигрывателях и магнитофонах отремонтировать надо». «Нет, техника исправная», — ответил председатель. «Тут другое дело. Через декаду день 8 марта, короче, женский праздник. Мы в клубе проведем собрание, поздравим наших женщин и наградим передовиков. А после будут концерт...» художественной самодеятельности и танцы. Их надо провести. Имелись у меня ребята, которые все это делали, но осенью их забрали в армию. Осталась лишь одна Карина, но ей одной не справиться. Помощник нужен. «Карина — это кто?» — поинтересовался Кир. «Наш фельдшер Фапи Хорошая девчонка, активистка. Не замужем, красивая». Егорович улыбнулся. «Вот заодно и познакомишься». «Ну как, согласен?» Кир на мгновение задумался. Лезть в это дело не хотелось. Не потому, что техника здесь сложная. Для инженера из обитаемых миров она простая, как топор. К тому же, проживая в общежитии, Кир видел, как его соседи по блоку проводили дискотеки. И был уверен, что отлично справится. Но помогать какой-то там девчонке... Однако отказать нельзя. Они обязаны председателю устроил мать на легкую работу, помог им запорожцем. — Попробую, Николай Егорович, — ответил Кир. — Но если что не так, не обижайтесь. Я не артист. — Не скромничай, — председатель хмыкнул. — Ты, хлопец, грамотный, язык подвешен, к тому ж писатель. В Москве в литинституте учишься. Других таких в районе не найдешь. Думаю, что и в Минске их немного. Уверен, справишься. «Но не затягивай. В субботу ФАП работает до четырех. Вот и езжай к Карине. Машина есть!» Он улыбнулся. «Водить же не умею», — развел руками Кир. «Научишься. Чего там сложного?» — пожал плечами председатель. «Машина, она же сама едет. Ты только направляй». «Прав нет». «А кто их спросит?» «ГАИ сюда заглядывает два раза в год. На посевную и уборку». Проверяет водителей и технику. Вот если в райцентр поедешь, тогда права нужны. Но как научишься водить, мне скажешь, я позвоню в район и выдадут тебе права. Понятно? Да. Тогда я ухожу. Семеновна, спасибо. Председатель встал, накинул куртку и вышел. Через минуту за окном послышался чуть различимый шум мотора. Мама мать тем временем поставила на деревянную подставку сковородку со шкварками, плеснула в горячий жир сметаны и примастила рядом блюдо с теплыми блинами. Кир взял один, сложил конвертом и обмакнул в домашний соус. Откусил и аж зажмурился от удовольствия. Как вкусно! — Сто грамм налить? — спросила мать. — Машину треба замочить. — Не нужно, — отказался Кир. «Чего ее мочить? И без того поедет!» «Хай так!» — не стала спорить мать. «В субботу, значится, поедешь, в Фаб. В неделю отвезешь меня у царкву». Кир чуть не подавился. Не зря он не хотел машину. Теперь припашут. Но поздно. Запорожец во дворе стоит. Фаб Кир отправился на Запорожца. Прав оказался председатель. Научиться управлять автомобилем несложно, тем более инженеру из обитаемых миров. Тут главное плавно отпустить сцепление и одновременно притопить педаль акселератора. Подгазовать, как говорили здесь. На завтра, встав на рассвете, Кир и попробовал водить. Системник подсказал порядок действий. Кир сел в автомобиль, завел мотор и, дав ему прогреться, потихоньку задом выбрался на улицу. Неспешно прокатился до околицы, там развернулся и обратно. Убедившись, что у него неплохо получается, сгонял в соседнюю деревню. Четыре километра по лесной дороге Запорожец преодолел легко, спокойно выгребая по заснеженной грунтовке. В селе Кир развернулся и вернулся в свое заболотье. Туда уже стекались пациенты. Дни после возвращения из Минска он занимался позвоночниками. В субботу тоже, завершив прием к 14, неспешно пообедал, сел в Запорожец и отправился в Октябрьское, где находились ФАП, правление колхоза, клуб и магазин. Село Большое. До революции называлось Жиросперы. Но большевики его переименовали, как многие деревни в Белоруссии. И, к слову, поступили правильно, поскольку зачастую прежние названия слух не ласкали. «Как вам Гибайловичи?» Или, к примеру, «Блошники?» «Вот спросят где-нибудь тебя, откуда родом?» «И что ответишь?» Только теперь Кир оценил удобство от владения машиной. Не будь ее, он топал бы пешком 4 километра по снегу и морозу. Потратил бы на это час. Вдобавок ветер нес колючие снежинки. Пришлось бы поднимать повыше воротник и прикрывать лицо ладонью. А так, в тепле, он проскочил дорогу за четверть часа. Затормозив у Фапа, Кир заглушил мотор и выбрался наружу. Закрыв автомобиль, поднялся по ступенькам просторного крыльца и потянул за ручку двери. В приемной не было ни души. Скамьи для пациентов пустовали. Их или уже приняли, или больные в этот день не приходили. Скорее, первое. У местных было принято вставать с рассветом и заниматься неотложными делами, включая посещение врача. Это у Кира. Прием обычно начинался позже, что и понятно. Пока к нему доедешь. А здесь, как видно, закончились больные. Кир подошел к двери с табличкой «Фельдшер» и, приоткрыв ее немного, заглянул. Открывшаяся картина впечатлила. Спиной к нему стояла девушка в светлой блузке и широкой юбке до колен из шотландки. Густые волосы укрыли плечи, достигнув поясницы. Девчонка занималась странным делом. Упершись ручками в бока, поочередно махала ножками над спинкой стула. Правой, левой. Кир потихоньку просочился внутрь и замер у порога, не в силах оторваться от приятной сцены. От махов юбка задиралась, показывая ноги незнакомки почти до паха. И ножки эти вызывали восхищение. Точеные формы, узкие в колене и лодыжке. Обтянутые черными колготками, они мелькали в воздухе, что не мешало их детально рассмотреть. Кир так увлекся, что забыл о времени. Как видно, незнакомка почувствовала его взгляд, поскольку махи прекратила и повернулась к двери. У Кира будто бы остановилось сердце. На него смотрели огромные глаза под длинными ресницами, голубые, как небо в ясный летний день, хотя скорее васильковые, овальное лицо с чуть смуглой кожей, немного длинноватый носик с едва заметной горбинкой, четко очерченные карминовые губы и упрямый узкий подбородок. Все это он впитал мгновенно, внезапно поняв, что видит редкую красавицу. «Что вы тут делаете?» Красавица насупилась, атласный лоб ее прорезала морщинка. «Любуюсь», — искренне признался Кир. «Вас не учили, что прежде чем войти, положено постучать?» «Учили», — Кир принял покаянный вид. «Но я забыл науку. Извините». «Вы на прием?» «Нет, я здоров». «Прислали к вам помощникам». «И кто же?» «Николай Егорович сказал, что нужно вместе подготовить вечер к празднику 8 марта. Ведь вы Карина». «Да, а вы?» «Константин Чернуха, писатель из деревни Заболотье». «Тот самый шарлатан, который лечит спины, но якобы». «Так сразу и шарлатан». Кир сделал вид, что обиделся. «Я, между прочим, медик, ваш коллега». «С дипломом зубного техника, и вам в училище преподавали болезни позвоночника», — Карина хмыкнула. «Еще, конечно, обучали, как с ними справиться». «Меня учили», — Кир выделил интонацией меня. «Хотите, вас обследую и покажу, что я умею». «Еще чего», — Карина снова хмыкнула. «Чтоб всякий меня лапал, перебьешься и лечишь ты за деньги. Я с пациентов денег не беру». «Ну, мать твоя берет» проявила девушка осведомленность. «Какая разница? В один карман!» «Позвольте вам заметить, что я не на зарплате», ответил Кир, все больше забавляясь этим разговором. Девчонка ему нравилась. И не обязан тратить свое время на незнакомых людей. Но как медик, дававший клятву Гиппократа, не в силах отказать болящему. А то, что люди после желают мать мою отблагодарить, на то их воля и желание. Никто не заставляет. Ведь сами едут. Добавлю, что никто еще не жаловался на мое лечение. Могли бы устроиться в больницу. Карина сбавила напор. Или хотя в ФАП. С дипломом зубного техника Кир улыбнулся. И мне бы разрешили заниматься позвоночником. Нет, вы серьезно? Договориться можно, буркнула Карина. Ни один руководитель больницы или поликлиники не согласится взять на себя ответственность за действие специалиста, который по диплому не имеет права лечить людей. А вдруг он навредит? С кого тогда начальство спросит? А дома, значит, позволительно? Ну, в этом случае риск принимает пациент. Он обратился с просьбой к Костоправу, тот согласился помощь оказать. А если навредит? Сами ответит. Но жалоб не было, хотя у дипломированных врачей они случаются. Все люди ошибаются. Но врачебные ошибки хоронят обычно вместе с пациентами. — Ладно, — сказала девушка, решив, видимо, не спорить дальше. — Ты подожди меня на улице. Сейчас оденусь, закрою ФАП и отведу тебя в наш Дом культуры. Кир подчинился. Через несколько минут из ФАПа вышла фельдшер. В приталином пальто с воротником из меха норки, в такой же шапке и в коричневых сапожках она смотрелась просто изумительно. Походка легкая и мягкая. Она как будто плыла, а не шла к нему. Кир вновь почувствовал, как остановилось сердце. Затем оно слегка подумало и вновь пошло. «Садитесь», — распахнул он дверь машины. «Ваша, что ли?» — Карина удивилась. «На спинах заработали». Мать выиграла по облигации займа пять тысяч. Таким счастливчикам дают возможность приобрести автомобиль вне очереди. Вот и купил. На днях его пригнали. — Везет же некоторым, — фыркнула Карина, но на предложенное место села. Кир разместился рядом на сиденье, завел мотор и покатил по улице. — Ты петь умеешь? — спросила вдруг Карина. — Никогда не пробовал, — признался Кир. — Как это? — удивилась девушка. — До двадцати лет я был глухонемым. Потом попал под молнию и еле выжил, зато стал слышать. А потом заговорил, поэтому не пел. — Что, правда? — У меня на теле остался след от молнии, — пожал плечами Кир. — Фигура Лихтенберга, не слышали? Приедем, покажу. — Не надо ничего показывать, — поспешно отказалась девушка. — Я верю. — Но это необычно. Я о таком не слышала. «There are more things in heaven and is Horacio than a dream of in your philosophy». Кир процитировал Шекспира в оригинале и тут же перевел. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». «Это из Гамлета?» – спросила девушка. «Я фильм смотрела со Смотуновским в главной роли. Ты хорошо английский знаешь. Произношение приличное. И где тебе его поставили?» «У нас преподаватели хорошие», — ответил Кир. «А где ты учишься?» «В Москве, в литературном институте на заочном отделении. Но сейчас в академическом отпуске». «А почему не в медицинском?» «Там нет заочников, а на стипендию мне жить не хочется. У меня ведь только мать, которая работает в колхозе. Зарплата маленькая, помочь не сможет. К тому же стыдно здоровому мужчине сидеть на шее женщины». «А я готовлюсь в медицинский, на лечебный факультет», сказала вдруг Карина. «Вот к лету у меня накопятся два года стажа, и я буду поступать как леготница. «Но я английский плохо знаю, хотя он для поступления